Глава восьмая Курт сунул в нос торчащему на крыльце автоматчику удостоверение офицера ОКХ и быстро поднялся по лестнице на второй этаж. Открывая дверь, ведущую с лестницы в широкий коридор второго этажа, Гауптман невольно притормозил и поморщился. Рев рейхсмаршала был слышен даже отсюда. Причем именно рев. а А-а-а! А-а-а! А-а-а! «Я-я!» — испуганно блеял кто-то в короткие промежутки, когда рев Геринга стихал. Но почти сразу же за этим слышалось «А-а-а-а!» «Я воль!» натюрлих эр, райс-маршал!» В коридоре у дверей кабинета, из-за которых были слышны рев и блеяние, толпилось человек двадцать офицеров разных чинов. Причем офицер с таким же званием, как и у фон Шансе Гауптман, обнаружился среди присутствующих только в единственном экземпляре. Все остальные были в куда более высоких чинах. Но еще бы! Сам факт появления такого лица в Минске должен был заставить всех местных шишек слететься к нему как мухи на... Ну, назовем это медом. Неважно, по желанию или против оного. Хотя, если вспомнить, по какой причине он сюда приехал, большинство, скорее всего, данного желания не испытывало, но деваться им было все равно некуда. Да. Курт притормозил, вздохнул и осторожно двинулся вперед, стараясь не привлекать к себе внимания толпившихся у дверей кабинета. Ох, как же ему не хотелось исполнять распоряжение, которое он получил из Вюнсдорфа всего полчаса назад, и надо было ему заезжать на этот узел связи. Фон Зейншанцы всегда и во все времена предпочитали быть честными служаками, не особенно настроенными лезть наверх и максимально сторонящимися политики. Нет, совсем уж сохранять, так сказать, невинность в этом отношении они не смогли ибо среди предков Курта встречалось немало и генералов, и министров, причем не только земельных, но и повыше уровнем. Однако, согласно семейным преданиям, на которых был во многом воспитан Курт, фон Зейншанцы старались особенно не лезть в политику, ибо она считалась занятием бесчестным, а свою честь старый аристократический род фон Зейншанцев ценил очень высоко. Полученное же распоряжение было чревато тем, что его может таки затянуть в эту самую зловонную яму под названием «политика». Причем в том случае, если он блестяще справится с порученной ему задачей, почти стопроцентно. Но и отвертеться от нее у него не было никакой возможности. Распоряжение на этот счет было сформулировано вполне ясно и недвусмысленно. Пойти, доложиться, поступить в распоряжение исполнять все порученное. И давно это, — тихо поинтересовался он у единственного, кроме него, гауптмана, э, когда сумел-таки незаметно затесаться в толпу. Тот испуганно вздрогнул, покосился на курта, а затем вздохнул и коротко бросил. Ах, с полудня. Как только приехал с аэродрома, так сразу и началось. В этот момент дверь с грохотом распахнулась, И в коридор выскочил старый знакомый Гауптмана, штандартенфюрер Липке. Видок у него был еще тот. Липкий был потным, красным, а еще ему явно не хватало воздуха. Иначе зачем ему было так разевать рот и <coughs> дергать застежку воротника, едва оказавшись за дверью? Ну, да Рейхс, фюрер недаром славился умением не только жить на широкую ногу, но и блестяще накрутить хвосты. Иначе бы точно не удержался на своем месте и позиции второго человека в партии, несмотря на все свои былые заслуги. Впрочем, фюрер не очень-то и смотрел на былые заслуги. Сам фон Зейншанце знавал не одного такого, какое-то время ходившего у фюрера в любимчиках, который, решив хоть некоторое время подчевать на лаврах, мгновенно лишался былого расположения и отправлялся в такие места, откуда до Берлина надо добираться неделями. Липкий быстро прошел по коридору и выскочил на лестницу, громко хлопнув дверью, а сквозь полуоткрытую дверь кабинета по коридору разнесся голос рейхсмаршала «Идите и помните! Это дело на контроле у фюрера!» Впрочем, на этот раз он произнес эту фразу едва ли не на два тона ниже. Зато тот, кто ему отвечал, на этот раз в ответ не проблеял, а проревел. — Я воль, эр, райсмаршал! После чего дверь кабинета снова распахнулась, и в коридор буквально вывалился офицер в мундире СА со знаками различия групенфюрера. Его лицо было Курту незнакомо. Следующие полчаса... Курт наблюдал, как в кабинет, занимаемый вторым лицом Рейха, постепенно просачивались все, кто до этого торчал в коридоре, отчего коридор постепенно пустел. Сам Гауптман предстать перед очи столь высокопоставленной личности не торопился. Во-первых, это ну, было бы просто нечестно, он же пришел одним из последних. Во-вторых, неправильно с точки зрения субординации ибо он был из всех присутствующих практически самым младшим по воинскому званию. Ну и в-третьих, причем, если честно, эта причина была в его побуждениях самоопределяющей, с течением времени раздраженный рык-рыкс-маршала, время от времени все еще раздававшийся из кабинета, с каждым новым посетителем становился все более приглушенным и спокойным. Так что к тому времени, когда подошла очередь фон Зейн шансы войти в кабинет о том эпическом разносе, которому он сам был косвенным свидетелем, в голосе Германа Геринга напоминали только слегка рокочущие нотки. Наконец, предыдущий посетитель, которым оказался тот самый Гауптман, выскочил из кабинета, и Курт, глубоко вдохнув, вскинул руку, обтянутую черной лайковой перчаткой, и решительно постучал в дверь. «Да!» Гауптман распахнул дверь, сделал три четких шага и, отточенным движением вскинув руку к виску, коротко представился. «Гауптман фон Зейншанце, господин Рейхсмаршал, сидевший за большим двухтумбовым столом грузный человек с обрюзгшим лицом, одетый в синий мундир с святыми погонами, увенчанными имперскими орлами на плечах, озадаченно уставился на него, не совсем понимая, кто это только что вошел к нему в кабинет и какого хрена ему тут надо. Но буквально через мгновение на его лице вспыхнуло понимание, и он кивнул. «Ах, ну да, ну да. Садитесь, Гауптман. Рад, что вы наконец-то до меня добрались. Я был... Да-да». — прервал его Геринг. — Мне докладывали. — И как? Что удалось установить? Фон Зейншансе недоуменно замер. — Это у него? — спрашивают, что удалось установить в процессе расследования нападения на аэродром, на котором базировался 51-й ягд-гешвадер? Э — -э -э, Прошу простить меня, Герр. маршал, но я пехотный офицер, и не обладаю должной квалификацией в области розыска и... — Ерунда! — раздраженно тряхнул бульдожьими брылями Геринг. — Генерал Гудериан сообщил мне, что вы занимаетесь этими русскими диверсантами уже третий месяц и что во всей группе армий нет лучшего специалиста, чем вы. Курт зло стиснул зубы. — Ну, спасибо, дядюшка, вот уж удружил. — Доннерветер! — не стоило звонить дяде Избыхова, но ему так хотелось поделиться. Рейхсмаршал между тем продолжил. — Так что не скромничайте и расскажите мне, что вы там накопали. А то я пока не могу добиться от Бахзелевски ничего внятного. А между тем дело на личном контроле у фюрера. — Ну еще бы! На разгромленном русскими диверсантами аэродроме, расположенном на окраине белорусского городка со смешным славянским названием «Старый Быхов», погиб один из любимчиков фюрера, впрочем, на этот раз вполне заслуживший подобный статус». Вернер Мельдерс воистину был лучшим, храбрым, честным, доблестным воином, самым результативным истребителем люфтваффы, первым, превысившим результат самого лучшего аса Первой мировой войны, Манфреда фон Рихтгоффена. Кроме того, он также первым в мире превысил результат в 100 сбитых вражеских самолетов, первым получил рыцарский крест и первым же дубовые листья, мечи, и бриллианты к нему. Два первых лица рейха, сам фюрер и Рейхсмаршал, относились к этому молодому человеку с большим пиететом и любовью, видя в нем живое воплощение того типа человека, которого они хотели возродить. Ну или создать, если легенды лгали, и истинные арийцы были всего лишь красивым мифом, его очень берегли. С июля ему даже было запрещено принимать участие в боях, для чего Геринг сделал его инспектором истребительной авиации Люфтваффе. Впрочем, 28-летний пилот, в отличие от большинства его соратников по главному штабу Люфтваффе, и на этой должности частенько находил возможности вырваться из Берлина на фронт. И вот нынешняя командировка стала для него последней. К тому же он погиб не в небе, а на земле, и не овеянный языками пламени от сгорающих сбитых врагов, а сгорев в луже полыхающего авиационного топлива, вытекающего из бочек разгромленного русскими диверсантами немецкого склада ГСМ. Ну или, если ему сильно повезло, его убили чуть раньше, а обгорел уже... Его холодный, э, вернее, еще теплый труп. На фоне подобной потери не просто разгром, а тотальное уничтожение элитного, лучшего в Люфтваффе 51-го Ягдгешвадера, который Геринг не раз именовал новой реинкарнацией легендарной первой эскадрильи Рихтгофен, что в устах ее последнего командира звучало особенно весомо, выглядело уже просто текущими неприятностями. Хотя на положении дел на фронте наиболее ярко отразится именно оно, как и потери еще одного полного гешвадера и двух приблудившихся штафелей бомбардировщиков, говоря уже о всякой другой мелочи. «Итак», — нетерпеливо поторопил Герин Курта, Гауптман вздохнул про себя и начал рассказывать. На разгромленный аэродром он прибыл вчера вечером. Тот был заполнен сотнями людей, которые катили, таскали, замеряли, пилили и загружали все, что можно. Куски металла, обломки самолетных крыльев и фюзеляжей, разбитые и изувеченные останки авиамоторов, перекрученные остовы автомобилей и автобусов, покореженные зенитные орудия и... Трупы, сотни трупов, причем, судя по тому, как привычно и сноровисто работали выделенные на погрузку солдаты, какая-то часть трупов уже была отсюда вывезена. А посреди всего этого копошения стоял штурбанфюрер СС и задумчиво смотрел на абсолютно целую и потому выглядевшую в этом хаосе совершенно чуждо «Флаг-30». Фон Зейншансе пару минут постоял, рассматривая всю эту суету, а затем медленно двинулся к человеку в черном мундире, продолжавшему все так же разглядывать зенитку. — Добрый день, эр Штурбанфюрер, представитель ОКХ Гауптман фон Зейншансе. Эсэсовец развернулся к Курту, окинул его тем же самым задумчивым взглядом, каким рассматривал флаг и коротко кивнул. «Штурбанфюрер СС Макс Рауш, начальник зондеркоманды 7-Б. В настоящий момент старший над всем этим безумием», небрежно представился он и поинтересовался. «Приехали полюбоваться на наш позор?» «Скорее пополнить свою копилку, Макс», дружелюбно отозвался фон Зеншанце. «Да, он, как и подавляющее большинство офицеров вермахта, не слишком хорошо относился к СА, СД, СС и же с ними. Но сейчас в его интересах было не провоцировать конфликт, пусть даже и потешив собственное самолюбие, а установить с этим штурбанфюрером максимально доверительные рабочие отношения. «Копилку?» Да, все так же дружелюбно кивнул Курт и пояснил. «Я давно интересуюсь русскими диверсантами». В глазах... Штурбанфюрера мелькнуло узнавание. — Фон зен шанса! Как же, как же, помню, помню. Читал ваш запрос на расследование по поводу атаки на мосты. Штурбанфюрер хмыкнул и покачал головой, а потом снова развернулся к флагу. — Позвольте полюбопытствовать, чем вас так заинтересовала эта зенитка? После пары минут молчания снова подал голос Курт. — Это... Ну да, эсэсовец вздохнул, просто пытаясь понять, кем надо быть, чтобы додуматься построить всю операцию на коротком обучении своих людей обращения с совершенно незнакомым им оружием. И тут Курт почувствовал, как у него сильно засосало под ложечкой штандартенфюрер Макс только что пусть и несколько другими словами, сказал ему то, что он сам говорил дяде насчет того русского капитана. Гауптман невольно подался вперед. — Что, знакомы с таким стилем? — усмехнулся эсэсовец, заметив его телодвижение. — О, да! — кивнул Курт. — Более того, именно его я всюду ищу. — Так вы, я вижу, уже в курсе того, что здесь произошло. С безразличием в голосе, в котором фон Зайеншанса все-таки сумел различить едва заметные фальшивые нотки, поинтересовался Штурбанфюрер. Курт усмехнулся про себя, ревнует. А может и нет, просто сразу сделал стойку на возможную утечку. — Не в малейшей степени. И буду рад, если вы меня просветите. — Вот как? — Иосетствуется, на этот раз уже явно нарочитов скинул бровь и вообще всем своим видом постарался не просто продемонстрировать, а, скорее даже, выпятить собственный скепсис, судя по всему, намекая, что пока Гауптман его не развеет, рассчитывать на искреннее сотрудничество не стоит. А штурбанфюрер, между тем, продолжил. «И почему же вы в таком случае рванули сюда?» — Насколько я помню, в обязанности представителей ОКХ не входит борьба с диверсантами или расследование случаев нападения таковых. — Это личная ярауш пояснил Курт. — Мне пришлось столкнуться с одним из русских диверсантов еще к западу от Минска. И он меня... — фон Зейншанце на мгновение запнулся, но затем твердо произнес. — Победил. С тех пор я открыл на него охоту. Улыбку эсэсовца можно было бы назвать даже добродушной, но Курт явственно ощутил за ней отвратительную смесь пренебрежения, брезгливости и даже презрения, с которым всякие мелкие лавочники и бюргеры, составлявшие основу подразделений СА и СС, относились к тому, что они считали глупыми, аристократическими заморочками. Однако она его не особенно задела. Именно на такое отношение он и рассчитывал. Ибо объяснение его интереса всякими аристократическими заморочками вполне укладывалось в картину мира эссесовца и потому являлось в данной ситуации самым простым выходом. Штурбанфюрер скажет себе... Я так и думал, и не будет искать никаких других объяснений его интереса к этому русскому капитану. Впрочем, не совсем Курт и соврал. Элемент состязания, желание поквитаться за поражение в его интересе капитану все-таки присутствовал. Просто он не был определяющим, являясь скорее некоторым тестом, испытанием, проверкой на достоверность объявленных правил. Если капитан и в этот раз сумеет его переиграть, значит, к его словам стоит отнестись с максимальной серьезностью, а если нет — «Веовиктис» — «Горе побежденным». «Ну что ж, в таком случае слушайте». По окончании рассказа Курт позвонил дяде, прямо с аэродрома. Когда генерал снял трубку, Гауптман коротко произнес. — Это он. Гудрян несколько мгновений молчал, а затем осторожно уточнил. — Ты абсолютно уверен? — Да, — твердо сказал фон Зайеншанце и пояснил. — Я обнаружил здесь главный признак его действий — абсолютное отсутствие шаблона. Он разгромил эту авиабазу, используя наши собственные зенитки, научив обращению с ними своих солдат всего за сутки. — Но как? — захватил одну из флаг-30, которую отправили на ремонт, и организовал тренировки. — Доннер Веттер! Чертовское везение! — вырвался генерал. — Не думай, что дело в везении, дядя! — не согласился Курт. Если бы ему не подвернулась эта неисправная зенитка, он придумал бы что-нибудь другое с тем же результатом. — Может быть... — после некоторого молчания отозвался Гудериан и спросил. — Ты там надолго? — Собираюсь переночевать здесь, а утром выдвинуться с колонной. Ты же сам знаешь, все передвижения одиночных машин в тылах группы «Армий Центр» были запрещены специальным приказом еще вчера вечером. «А что?» «В таком случае двигайся прямо в Минск. Я с утра буду там», — коротко отозвался дядя. И фон Зейншанце понял, что прибытие дяди в Минск вызвано отнюдь не его собственным желанием. Ну даже ожидать, что столь впечатляющий разгром элитной эскадры Люфтвафы не вызовет приезда на разборки какого-нибудь высокопоставленного лица, было бы наивно. Авиация и флот были любимыми игрушками фюрера, и он относился к ним очень ревностно, а тут такое. Так что лицо непременно прибудет, и, скорее всего, это будет рейхсмаршал, ибо дело касается именно Люфтваффе. И хотя командующего второй танковой группой никак невозможно обвинить в произошедшем, вряд ли столь высокопоставленное лицо, да еще пребывающее в том состоянии раздражения, в котором оно явно будет находиться, удержится от желания повозить мордой по столу всех, кто окажется в пределах доступности. А уж эти пределы у подобного лица куда как велики. Так что кислый тон дяди — был вполне объясним. Геринг выслушал его, в общем, спокойно. В общем. То есть его гнев и раздражение, которые он щедро расплескивал вокруг себя во время рассказа Курта, были направлены не на самого рассказчика, а на неких бездарей и тупиц. Впрочем, вполне возможно, что и не неких, а на совершенно конкретных. Вот только сообщать их имена и фамилии какому-то Гауптману рекс маршал не собирался. — Что ж, Гауптман, — сказал он, когда фон Зейн шансы закончил, — я вижу, вы неплохо поработали. Теперь я в полной мере представляю меру той преступной халатности, которая была проявлена. Курт озадаченно повел головой. По его мнению... Из его рассказа никак нельзя было сделать вывод о чьей-то преступной халатности. Скорее, его самого можно было обвинить в излишнем возвеличивании боевых качеств противника, которого фюрер уже назвал грязными азиатскими ордами и недочеловеками. Но тут уж ничего не поделаешь, что есть, то есть. Однако спорить Гауптман не стал, ибо бесполезно. — Поэтому я поручаю вам продолжить расследование данного происшествия. С ОКХ я договорюсь. И завтра утром жду на совещании. Геринг недовольно скривился. — От вас куда больше толка, чем от всех этих напыщенных умников и горилоподобных мордоворотов из ССА. Прошу прощения, гер э, рейхсмаршал, но большая часть сведений по этому налету, что я сумел вам доложить, получена мной именно от штандартенфюрера Рауша, начальника зондеркоманды 7Б, занимающегося расследованием произошедшего непосредственно в Быхове. Так что. Но Герринг не дал ему закончить. Он нахмурился. И даже не окинув, а прямо-таки обдав фон Зейншанце недовольным взглядом, небрежно махнул рукой в сторону дверей и сухо произнес «Идите, гауптман! Жду вас завтра!» Выйдя от рейхсмаршала, Курт понял, что изрядно перенервничал и проголодался. Он пару минут поразмышлял, воспользоваться ли ему столовой при штабе группы армий «Центр» самостоятельно, или все-таки сначала найти дядю, после чего выбрал последнее. Генерал Гудериан находился здесь же, в здании штаба, только этажом ниже. Увидев Гауптмана, он встал и пошел навстречу. — Добрый день, Курт. Ты уже обедал? — Нет, гер генерал. — холодно отозвался фон Зейншанце, не упустив случая, показать свое неудовольствие тем, что Гудериан сдал его Герингу. — И благодарю вас за столь лестный отзыв. — Уже виделся с рейхсмаршалом, — понимающий кивнул генерал, но вместо оправдания тяжело вздохнул. И Курт почувствовал угрызение совести. Дядя же совершенно точно побывал на приеме у рейхсмаршала раньше его. И Гауптман сильно сомневался, что тот разговаривал с генералом столь же сдержанно, ну, по меркам Геринга, как с фон Зейншанце. Даже до этого чрезвычайного происшествия Берлин был раздражен низкими темпами начавшегося наступления. Да что тут говорить, самого Курта прислали сюда именно вследствие этого. Так что генералу явно досталось». — А как прошла ваша встреча с рейхсмаршалом, дядя? Он привез плохие новости из Берлина? Гудерян вздохнул. — Самая большая плохая новость, привезенная рейхсмаршалом, это сам рейхсмаршал. Он раздраженно прошелся по кабинету. — Ты представляешь, мой мальчик, он приказал немедленно начать передислокацию Люфтваффе, стянув штафели на несколько хорошо охраняемых аэродромов которые, к тому же, должны теперь дислоцироваться на 50 километров дальше от линии фронта, чем сейчас. Представляешь, к чему это приведет?» Курт молча кивнул. «Да, это были плохие новости. Радиус действия основного истребителя Люфтваффе Мессершмитт БФ-109 составлял около 600 километров, Причем этой дальности действия он достигал при условии, что не менее половины этого расстояния истребитель пролетел с крейсерской скоростью 375 км в час, при которой достигалось наилучшее соотношение дальности полета по отношению к расходу топлива. И увеличение расстояния до линии фронта означало, что даже в самом лучшем случае время в течение которого истребители могли вести бой, также уменьшилось как минимум на 15-20 минут, а, скорее всего, гораздо больше. Ведь надо же было еще и как-то компенсировать увеличившееся вследствие большего отдаления аэродромов время реакции, После подобной передислокации истребителям, вылетающим по вызову авиановодчиков для прикрытия наземных войск, придется дальше и, соответственно, дольше лететь к месту боя. И компенсировать это можно было только тем, что истребители к месту боя летели не на наиболее выгодной с точки зрения топливной эффективности крейсерской, а на более высокой скорости. Ну или смириться с тем, что русские штурмовики или бомбардировщики успеют сделать по войскам пару лишних заходов, причем безнаказанных. Аналогичная ситуация складывалась и с наиболее востребованным для поддержки сухопутных войск пикирующим бомбардировщиком Юнкерс Ю-87, обладавшим сходным радиусом. Но это были еще не все плохие новости. Сама передислокация должна была привести к тому, что интенсивность использования авиации на какое-то время резко упадет, ибо для... Перед дислокацией недостаточно того, чтобы самолеты перелетели с одного аэродрома на другой. Необходимо перевести технический персонал, перегнать автотехнику, заправщиков, собрать, загрузить, перевести, а затем развернуть на новом месте мастерские, компрессорные и кислородные станции, заново выстроить снабжение». Пилоты должны изучить новые районы действий, ознакомиться с ориентирами, маршрутами подхода к аэродрому и зонам ответственности штафеля, заново установить связь со штабами и войсками. И все это в условиях и так развивающегося пока не слишком успешного наступления. — Так мало этого, — сердито продолжил Гудериан, — После рейхсмаршала вылез этот идиот Бах-Залевский и заявил, что он не готов гарантировать отсутствие подобных диверсий в будущем, если число охранных дивизий не будет увеличено в три раза. — Смелое заявление, — осторожно отозвался фон Зейншанцы. — Но, простите, дядя, я не вижу в нем ничего идиотского. Совершенно понятно, что войска охраны тыла не справляются с русскими диверсантами. И их придется усиливать, возможно, не столь радикально, но. Ты не понимаешь, Курт! раздраженно прервал его Гудериан. Наша военная доктрина построена на том, что мы должны закончить войну с тем же количеством дивизий, с которым начали. Вся наша система подготовки резервов, так же, как и темпы поставки военной техники нашей промышленностью, ориентированы именно на возмещение потерь а не на разворачивание новых соединений. Фюрер не хочет обременять граждан Рейха излишними военными расходами, тем более, что до сих пор Вермахт вполне справлялся. Но именно поэтому в настоящий момент увеличить количество дивизий мы способны только в мирное время. — Дядя, по-моему, вы забыли, в какой структуре я работаю, — едко отозвался фон Зейншанце. — Я все это прекрасно представляю. Но, как вы, я думаю, знаете, тогда ты должен понимать, насколько упадут наши наступательные возможности, если этот дурацкий план Бах-Залевский начнет воплощаться в жизнь. Мы и так в мае этого года потеряли десяток пехотных дивизий, переформированных в охранные, и нам сейчас их очень не хватает на фронте, а сопротивление русских от чего-то не падает с каждым днем, а лишь возрастает». Хотя мы рассчитывали совсем на другое. Вспомни, во французской кампании Франция капитулировала уже на сороковой день. Здесь же, в то время, когда мы по плану должны уже вовсю маршировать по Москве и Ленинграду, мы все еще пытаемся взять Киев. А представь, что будет, если у нас заберут еще 20 дивизий, или пусть даже... Не заберут, а просто направят личный состав, который мы можем использовать для пополнения армейских частей, на их формирование. С чем тогда останутся фронтовые части? О какой их боеготовности можно тогда говорить? Ты знаешь, насколько упала численность моих передовых дивизий? Я и так без всех этих негативных изменений вижу, что наши возможности наступать сократились настолько, что мы способны только на одну стратегическую наступательную операцию на всем русском фронте. И нам уже надо выбирать, куда двигаться дальше, на Москву, Ленинград или на юг. А мы до сих пор не сделали даже такого элементарного шага и пытаемся дергаться по всем трем направлениям, сжигая наши последние резервы. А тут еще и такое. Я вас понимаю, дядя нейтрально отозвался фонд Зейншансе, и даже где-то поддерживаю. Но посудите сами. Сейчас после этих налетов мы все равно вынуждены отрывать на охрану наших тылов весьма значительные силы. Насколько мне помнится, даже после первых налетов их численность была сравнима с дивизией, пусть и неполной, но таковых на фронте сейчас и нет. И это кроме уже имеющихся охранных. А после последнего налета, я думаю, пришел приказ на выделение для этой задачи дополнительных сил. Не так ли? — Да, — недовольно кивнул Гудриан. И в связи с этим мы можем говорить, что фактически требование бах залевский уже удовлетворено. А то и с лихвой. Генерал не ответил, а только нервно дернул рукой. — Так что оно тогда по большому счету меняет? «Многое, Курт!» — зло отозвался Гудериан. «Одно дело, когда вермахт выделяет эти части для устранения критической ситуации, на время, а другое, когда он теряет дивизии вообще, насовсем, тем более, когда они так нужны на фронте». «Если бы у вас тогда была возможность выделить мне мотострелковый полк, дядя, — тихо напомнил Курт, — Вполне возможно, вам сейчас бы не пришлось так страдать, снимая с фронта дивизии. Генерал нервно дернулся, ожег Курта злым взглядом, но потом шумно вздохнул и примирительно произнес. — Да, признаю, я тогда был неправ. Если бы я в тот момент последовал твоему совету, Возможно, мы смогли бы избежать всех этих неприятностей. К сожалению, нет, дядя. Также вздохнув, отозвался Гауптман. Далеко не всех. Не думаю, что я смог бы его захватить. Он. Курт замолчал, подыскивая точное определение, но не нашел и заменил его не слишком точным аналогом. Он слишком необычен, чтобы попасться а именно он ключевой фактор. Так что неприятности у нас непременно были бы. Но вот его батальон мне вполне вероятно удалось бы разгромить, ну или как минимум серьезно потрепать. И это действительно могло бы уменьшить размеры наших неприятностей. Гудриан снова прошелся по комнате, затем остановился и бросил взгляд из-под лобья на Курта. — То есть ты считаешь, что все равно не сможешь его поймать? Фон Зейншанце молча кивнул. Гудериан поднял руку и задумчиво потер подбородок, а затем озадаченно произнес. — Кто же он все-таки такой? К сожалению, это не самый главный вопрос, который... — Нас сейчас должно волновать, дядя! — грустно усмехнулся Курт. — Вот как? — удивился генерал. — А какой же вопрос ты считаешь? Тут он осекся, замер, а затем громко произнес. — Где он ударит в следующий раз?